Глава пятая. Несколько дней мы не пересекались с Кристофером. В огромном особняке это было сделать нетрудно. Но я не забыла ни его угрозу, ни его взгляд. Видимо, братишка просто пока нашёл занятие поинтереснее, чем изводить сводную сестру. Но это только пока. Матери и Шона почти никогда не было дома, после свадьбы они почти каждый день наносили визиты друзьям и знакомым, теперь в качестве мужа и жены. «День с утра выдался очень жарким, и я решила покинуть своё добровольное заточение в комнате. Вряд ли в такую погоду Кристофер будет дома. Скорее всего, катается на серфе или бездельничает в пляжных кафе. Меня же ждали дела». Программа нового колледжа значительно отличалась от той, по которой училась я. Теперь нужно было многое наверстать, и я не теряла времени. Идея посидеть у бассейна показалась удачной. Взять несколько учебников, устроиться в тени, и дело пойдет быстрее. Бассейнов в доме три. Один небольшой, с подсветкой и скульптурами. Возле него устраивались праздники, и он исполнял роль главного украшения сада второй побольше, Шон называл его дамским. Возле него собирались на барбекю близкие друзья, подруги матери. Третий, самый большой, и находился в глубине сада, вот туда я и отправилась. Бассейн поражал своими размерами, не меньше 50 метров длиной и ширина, которой хватило, на четыре дорожки. Я решила, что когда закончу читать главу, обязательно искупаюсь в нем, но это потом». А пока нашла замечательное местечко. Под тентом стояло несколько шезлонгов и столиков. Я устроилась поудобнее и погрузилась в чтение. Громкий всплеск воды разрушил мое уединение. В бассейне плавал Кристофер. Рабочее настроение мигом улетучилось и закралось подозрение. Нахал следил за мной. Так оно и было. «А я, глупая, забралась в такую глушь, где кроме меня и него нет никого». Но Нахал продолжал плавать, не обращая на меня никакого внимания, и тут до меня дошло, он просто не заметил меня. Можно вновь углубиться в изучение особенностей античной скульптуры. Но сколько бы я ни вчитывалась в строки, плеск и мелькание фигуры Кристофера на заднем плане не давали сосредоточиться. Учеба не шла, и я решила затаиться, понаблюдать за врагом, так сказать, в естественной среде обитания. А то, что плавание для него занятие естественное, становилось очевидно уже после первого взгляда. Теперь понятно, почему у него такие широкие плечи и сильные руки. Чтобы этого добиться, плаванием нужно заниматься с детства, причем не как мы, плескаясь на досуге в речушке, а с профессиональным тренером». Тяжело, наверное, никакого беззаботного детства, но результат того стоит. Такое тело. Я покраснела, чувствуя, что мысли сворачивают совсем не туда. Мускулистая фигура Кристофера скользила в прозрачной воде бассейна с поразительной скоростью. Крепкие руки силой выталкивали тело из воды, перемещая его сразу на несколько метров вперед. Едва заметное касание рукой брата, поворот, и вновь он скользит в воде, словно торпеда. «Невольно я им залюбовалась. Летнее небо, зелёный сад и молодой крепкий парень, словно олицетворяющий собой мощь и скорость». Наконец Кристофер утомился и вышел из воды. Он закрыл глаза и с улыбкой подставил лицо солнцу. Я видела, как по накачанному телу катились струйки воды, очерчивая рельефные мышцы груди, ног, рук. Волнистые волосы были убраны в маленький пучок, и я заметила крепкую шею, на которой билась синяя жилка. Я смотрела на Кристофера и понимала, что никакая сила сейчас не заставит меня вернуться к учебнику. Я не хочу, но буду смотреть на него столько, сколько он будет стоять. Буду впиваться взглядом в эти темные ресницы, скрывающие глаза, в пухлые капризные губы, широкую спину и рельефные кубики на животе я дойду взглядом доступней, а потом вновь поднимусь вверх и буду вновь и вновь изучать его гибкое, сильное и столь совершенное тело. Кристофер потянулся и мягко ступая направился прямо к моему укрытию. Поздно, слишком поздно я опустила взгляд в книгу. Строчки прыгали, бегали, буквы никак не хотели складываться в слова. Эй, сестрёнка! Кристофер помахал мне рукой. Ну как тебе мой заплыв? «Сегодня на две десятых секунды медленнее, чем вчера!» Он сел на соседний шезлонг, от его кожи повеяло прохладой. «Твоя красота действует на меня пагубно!» Он демонстративно придвинулся ко мне ближе. «Извини, не оценила!» Зачиталась. Как можно суше ответила, не делая попыток отодвинуться от него. Провокатор. Вдруг Кристофер хлопнул себя по колену и залился жизнерадостным смехом. «Зачиталась!» «Да ты пялилась на меня, стоило мне только показаться здесь!» «Опять! Опять я попала в его ловушку, и как глупо!» «Не льсти себе, Кристофер!» Усмехнулась я и захлопнула книгу. Разговор принимал нехороший оборот, и лучшее, что я могла сделать, это уйти. «А ты без купальника?» «Поплавали бы вместе!» «Родители были бы так рады!» «Братик и сестрёнка вместе резвятся в бассейне!» «Разве не мило?» Я молча складывала учебники в стопку, всем видом показывая одно. На ссору он меня не раскрутит, я буду молчать. «Софи, ну ты и бука!» Кристофер с деланным огорчением посмотрел на меня. Он сегодня явно задался целью разозлить меня. «Слушай, если тебе так нужна компания, позови Эбигейл с ее свитой. Будешь купаться в море обожания и поклонения». Я вложила в голос весь сарказм, на который только была способна. Кристофер ухмыльнулся и резко поднялся. «Неужели тебя допустили до королевы? Неожиданная прыть для провинциалочки!» Он оценивающе посмотрел на меня. «А притворялась такой скромницей? Пожалуйста, дай пройти». Кристофер стоял между шезлонгами, загораживая мне путь. Он помедлил пару секунд, затем шагнул в сторону, не сводя с меня насмешливого взгляда. Мне очень хотелось проскользнуть мимо него как можно быстрее, но я собралась и специально замедлила шаг, пусть не думает, что это побег. Однако сделала это зря. Проход был небольшим, и пройти, не задев Кристофера, просто невозможно. На долю секунды наши тела соприкоснулись, и тут же я почувствовала руки брата на своей талии. Я не успела даже испугаться, как Кристофер разжал объятия и жестом указал мне, что путь свободен. «Или хочешь продолжить?» Уточнил, глядя на мое замешательство. Я выскочила из-под тента и быстрым шагом направилась к дому. «Стой, Софи!» Брат схватил меня за локоть. Дело принимало совсем нехороший оборот. Я попыталась вырваться, но силы были неравны. «Я сейчас закричу!» Голос срывался, но я была полна решимости постоять за себя. Кристофер стоял у края бассейна, и я поняла, что мой единственный шанс – это столкнуть его. Я навалилась на него всем телом, но легкий толчок его руки, и я с головой ушла под воду сама. Дно не прощупывалось, и я отчаянно замахала руками, выпуская учебники и захлебываясь водой. Падение было столь неожиданным, что сначала я испугалась, а злость пришла потом. Потом, когда увидела, как Кристофер с размаху прыгает в воду и выныривает рядом, смеясь и фыркая. «Ну как, охладилась?» – задорно крикнул он. «Ты... ты...» Я поперхнулась водой и закашлялась. «Как же унизительно чувствовать себя такой беспомощной!» «По воде плавают размягшие учебники, заколка слетела, и меня облепили длинные пряди. Одежда мокрая насквозь». Я добрела до пологого спуска в воду, когда Кристофер, заливаясь от смеха, схватил меня за руку. «Эй, ну что же ты?» В голосе ни извинения, ни раскаяния. Один азарт. «Что-то я сейчас сделаю». Вместо ответа я схватила раскисший учебник античной мифологии и со всей силы мазнула им Кристофера по лицу. Потом еще и еще раз, прежде чем он успел опомниться и перехватить мою правую руку. Гнев ослепил меня, и я продолжала яростно вырываться, а когда поняла, что это бесполезно, влепила ему мощную пощечину левой рукой. Едва уловимое движение, и она тоже оказалась крепко схвачена. Пинок ногой получился не слишком внушительным, мы стояли по колено в воде. Средств нападения больше не оставалось, но мой гнев еще не иссяк. «Детка, успокойся, иначе ткань порвется!» И Кристофер многозначительно кивнул на мою грудь. Я опустила глаза и увидела, как она яростно вздымается, обтянутая мокрой белой майкой. «Отпусти!» — смущенно пробормотала. Он ослабил хватку, но не отпустил, а я почему-то не пыталась освободиться. Мы стояли друг против друга, глядя в глаза и молчали. Гнев ушел, и на его место пришла странная пустота. Странное ожидание. Словно я чувствовала где-то глубоко внутри, что совсем скоро должно случиться нечто необычное. Но что? Я даже боялась думать в этом направлении. Сердце стучало так, что удары отдавались в ушах барабанным боем. Я впервые видела его вот так, совсем близко. О чем говорят его глаза? Ироничные бессинята где-то попрятались, капли воды смыли сарказм. Что же осталось? На меня смотрели глаза, полные живого неподдельного интереса. Смотрели с настойчивостью. В воздухе пахло грозой. Летний зной сменился удушающей духотой, предвестницей скорой непогоды. Взгляд бесцельно блуждал по комнате и наткнулся на несчастный учебник мифологии. Вновь вспомнилось утреннее происшествие у бассейна. Он вышел первым, молча наблюдал за тем, как я собираю останки книг. Потом также молча подал мне руку. Видимо, хотел унизить ещё больше. Не получилось. Я выбралась сама». Ни разу не оглянулась, но знала — Кристофер смотрит мне вслед. Я открыла окно. В воздухе всё ощутимее чувствовалось приближение грозы. Где-то совсем рядом мелькали зорницы, освещая чёрное небо тревожными алыми всполохами. Вершины деревьев закачались под напором шквального ветра, словно приветствуя стихию. Трескучий долгий раскат грома прокатился по всей долине, в которой располагался город, и затих где-то на побережье. И хлынул дождь, мощный южный ливень. Я сидела на подоконнике и наблюдала за потоками воды. Они деловито размывали дорожки, безжалостно трепали цветники и весело шлёпали по глади парадного бассейна.